Глава 17. Где-то в глубинах Вселенной гаснет звезда, а свет от нее еще долго, тысячелетия, разливается по космосу. Как ни мала жизнь человеческая, свет от нее струится еще долгие годы по истории мира. Алексей Ворончихин философствовал. Он сидел на высоком плато острова Кунгу. Полночь полонила южные широты Земли. Звезды выпукло выросли в черном куполе неба над штилевой поверхностью Индийского океана. Тонкий лунный свет стелился по безмятежной воде. Звезды, простор, тишина и немного старости тянут человека на философское пустомельство, на псевдо мудрости, подумал Алексей и рассмеялся. Хочешь задавать безответный вопрос? Хочется искать объяснение необъяснимому, мучиться смыслом жизнь. Искать то, чего и найти-то нельзя. Все от того, что отмирают естественные желания тела, души, сознания. Тело уж не стремится ежечасно к любви. Душа уж не жаждет вдохновения. Сознанию тяжело от ненужной информации, познаний, и брехни. Мозг извергает мнимые мудрости, которых в сущности нет. Мудрость одна — жить в радость, под звездным величием неба, посреди вселенной. Жизнь — крохотка, и какой в ней прок, ежели она черна и злобна, и не похожа на звезды. Алексей улыбался. Находясь в объятиях черного южного неба, унизанного звездами, то и дело прочерченного синими хвостами комет, Он мимолетно вспомнил Саньку Веревкина по кличке Шпагат. Санька Яра до слез, до крови мечтал стать астрономом, и ведь стал и. Что же он чувствует, видя такое обилие звезд, заглядываясь каждый вечер на вечные, при этом помня о собственной мимолетности? Он, опять звезда упала. Алексей заметил синий шлейф на небосклоне. Он еще одна промчалась ярким мгновением, когда царвет с орбитой наша земля. Алексей Ворончихин приехал на остров Кунгу нынче утром. Его привез сюда с материка на личном катере господин Пас, руководитель здешнего островного муниципалитета. Один Алексей никогда бы не нашел острова даже по карте, а если бы нашел, то вряд ли смог на него высадиться. Остров почти со всех сторон был окружен неприступными скалами, а пологое песчаное побережье неусыпно хранялось аборигенами, которыми биться насмерть с любым, кто посмеет ступить на землю острова. Господин Пас, сам выходец одного из племен островных аборигенов, представлял для кунгусов власть. Пусть эта власть была для них межпланетной, как говорил сам господин Пас, но он имел право ступить на остров. Кунгу был девственен. Материковая цивилизация кунгусами не то, чтоб напрочь отрицалась, а просто-напросто обошла их стороной. Замкнутый мир аборигенов продвигался по пути иной цивилизации и никоим образом не стремился догонять имеющиеся. Некоторые островитяне даже не догадывались, что их остров является частью большого архипелага. и за сотни миль от них так живут человекообразные племена. Кунгусы — красивый народ, высокие, подтянутые, атлетически крепкие мужчины и курчавые женщины с кожей креологов. Имелась легенда, что остров с кунгусами когда-то захватили пираты, они собирались приручить аборигенов даже назначили своего вождя. Но кунгусы бледнолицего вождя — и попортил у них немало женщин, в конце концов сожгли на костре. Зато порода островитян обрела некоторую светлость обличья. Считалось, что другого насилия, рабства, принуждения, войн здешние островитяне не знали. Примитивные земледелие, рыбные ловли и охота на своем острове и на ближних необитаемых островах, на которых водилось много дичи, птиц, змей были основными занятиями кунгусов. За порядок на острове отвечали вожди, которых избирало племя, состоящее из больших дружных семейств. Вожди при этом должны были больше работать, чем остальные аборигены, выполняя все те же, подчас более тяжелые и небезопасные работы островитян. Привилегий у вождей не имелось. Даже за общей многолюдной вечерней трапезой вожди, хотя и сидели во главе стола, ели последними, после того, как насытятся все сородичи и соплеменники. Алексея Ворончихина, даже в сопровождении руководителя муниципалитета, не пустили бы на остров, если б незаветный медальон, который подарил академик Маркелов. Придевив медальон, Алексей был обласкан вождями племени. Ему было разрешено бессрочно гостить на острове. В роли переводчика выступал господин Пасс, но при этом вожди потребовали избавиться от видеокамеры, фотоаппарата, некоторых предметов вроде флакона среди колоннам, разрешив Алексею оставить часть одежды и одни шлепанцы. Все остальное перешло на хранение господину Пассу, который обещал через месяц забрать Алексея из острова. Теперь Алексей постигал естественную жизнь кунгусов. Он ко всему приглядывался, вникал в мотивы поступков. Аборигены мало говорили между собой, чаще использовали жесты и мимику лица, улыбались на разный манер. Алексей кое-что уже смыслил в общении кунгусов. Напросился с ними в море на лов рыбы, где был поражен и очарован ловкостью, силой и смекалкой этих по-особому образованных людей. Еще Алексей Стал свидетелем похорон на острове. Умерла женщина. Она, вероятно, не была слишком старой и дряхлой, по крайней мере, так показалось Алексею. Она, по-видимому, просто не могла уже исполнять какие-то обязанности и самовольно ушла из жизни. В чем проявлялось это самопожертвование, Алексей не знал. Возможно, именно в том, о чем рассказывал академик марчелов Человек просто отключался от общинных делостоветян и умирал. Организм не мог жить исключенно из деятельности общества. Деятельность как пища, как вода, как кислород. Покойную женщину обложили большими листами бананового дерева, уложили в плетеную из тростника маленькую подрост покойницы лодку и в особом месте побережья толкнули лодку в море. Лодку сразу подхватило незримое течение, и покойница поплыла в открытый океан, в неведомое плавание, в вечность. На острове Алексею Ворончихину постоянно хотелось думать о вечности. Слишком велик океанский простор, слишком много звезд в ночном небе. Здесь, на плато, Алексей очутился не только по философской прихоти, чтобы вкусить мир естества и чистоты. дышать заповедным воздухом и насладиться свободой духа, но и по желанию видеть игру фосфорических ночных рыб, про которых ему рассказывал господин Пас. Для аборигенов светящиеся в океане рыбы считались дурным знаком. На острове при виде пляски фосфорических рыб поднимался переполох, Но Алексей не подозревал ни в чем опасности, и теперь, утопая взглядом в мириадах звезд, он тем временем следил за темным, притворившимся мертвым океаном. Вдруг в глубине, под толщей воды, что-то засветилось, тускло розовым светом. Этот свет был подвижный гриф, свет фосфорический розовый разгорался, становился живее и гуще. Словно молнии вспыхивали под водой, началась пляска ночных фосфорических рыб. Светящиеся рыбины крутились друг возле друга, сбивались косяком и мгновенно рассыпались, а потом останавливались с воде и гасли. Вдруг их что-то снова заводило, они резвились в выступлении, готовые выпрыгнуть из собственной светящейся чешуи. Они фосфорически сияли в воде лишь при движении. С неба сыпались кометы и астероиды, одни сапфирно ярко чиркали по небосводу и падали в океан, некоторые совсем близко от острова Кунгу. В океане буйствовали в светящем смеси таинственной рыбины. Алексей был поглощен невиданным бесшумным действом, вдруг до него докатилась волна звука. Понять, откуда она взялась, из глубины океана из вулканических кратеров, гор, каких-то островов или из высот космоса, понять было невозможно. Звук, пришедший из темноты, был неведом, глух и плотен. То ли гигантский кит, один из трех, на котором, согласно мифам, покоилась земля, сдвинулся с места. Может, отлежал бог, хотел уйти из-под тяжкой ноши, бросив ее на двух своих собратьев. то ли вулкан, застывший над домом из островов, встрепенулся от ворчливой кипящей лавы из с ворчанием первой опалительный выплеск, то ли где-то что-то ухнуло силой ядерного взрыва, кладущего конец всему мирозданию. Звук не отозвался эхом. Звук был утробен и глубок. Алексей даже не нашелся уподобить его чему-то. Только почувствовал... не столько разумом, сколько плотью, животной интуицией, что этот ночной благовесть жуток, он есть предзнаменование чего-то еще более жуткого. Алексей стал озираться, вглядываться в океан, где лежала лунная дорожка. Все опять было тихо, неподвижно, фосфорических рыб не видать, они в раз ушли в глубины, только с океана пахнуло ветром. Теплый... И беззлобный порыв, откуда он? Ещё недавно стоял полный штиль. Да разве способен человек своим скудным умом и чопорностью понять природу? Скоро Алексей опять уловил шум, похожий на глубокий и тяжёлый вздох. должно быть, кит тяжело вздохнул. Затем на него налетел ветер с океана, и тут он увидел, как небо стало погружаться в воду. Звездный небосклон постепенно тонул. Это был обманом зрения. Алексей вскоре понял, что не звезды тонут в океане, а сам океан поднимается к небу и гасит в нем свет звезд. Снова подул ветер ужиной одним неприходящим непрерывным потоком. Гигантская стена воды катилась от горизонта на остров. Животный душераздирающий крик Алексея Ворончихина пробудил кунгу.